Глава 12. Я начал свой день с того, что навестил Юлю. Нельзя безответственно относиться к тем, кого приручил, в смысле, взял под опеку. Однако саму Юлю я как раз и не застал. Юнона отправила её к своему знакомому, имя которого мне не назвали. Не волнуйся, девочка хорошо мотивирована и не задаёт глупых вопросов, когда я объясняю, что мир не такой, каким кажется на первый взгляд. Вы превосходите все мои самые смелые ожидания, Сира, польстил я женщине. Я не мог бы даже надеяться найти для своей помощницы наставника лучше вас. Одарённая снисходительно посмотрев на меня, ответила: "Хватит леть елею мне в уши". Однако я видел, что она находилась в приподнятом настроении, и причина её радости, практически наверняка, был Шон. Юстицарь делал успехи, впечатляющие успехи. Негатив от влезания в авантюры уже забылся, а плодами от неё Блэк наслаждался сейчас. Большее число патрульных начало участвовать в рейдах, пока другие их прикрывали. Авторитет юстицария рос, а уж исчезновение локов и вовсе вывело его куда-то в стратосферу. Я оказал парню услугу, которую сложно переоценить. И потому сейчас Юнона была дружелюбна и приветлива. Шон наверняка посвятил ее в нашу с Олимпии охоту, пусть не во всех подробностях, Но не рассказать он не мог, и одёржённая молчала, делая вид, что ничего не произошло. Как там говорил Джокер, их принципы и кодекс всего лишь слова, забываемые при первой опасности или при виде своей выгоды. Всё похвальство, настаивание на законности, на необходимости не убивать, а справедливо наказывать, видимость бросания пыли в глаза. Фальшь. На что она действительно надеется, что убрав Бронца, сможет вернуть себе пост, поэтому ей плевать, умрёт мужик или нет, и ей нужен не он сам, а его место. Предложи ей это, и никаких принциповых ограничений не останется. Единственные, кто пока создаёт впечатление принципиального человека Мината, ну и его люди. Только они действуют не ради собственной выгоды, а ради цели. Только они рискуют жизнью из принципов. Расстались мы, довольные друг другом. Возвращаясь домой в компании Сигуры, тактично ожидавший меня на ближайшей скамейке, чтобы не нервировать Юно, но лишний раз, я размышлял над текущими планами. Во-первых, то, что касалось синего. Соня вчера рассказала, что они нашли в записях упоминания об артефакте. Он действительно существует и находится где-то в городе. Осталось узнать, где сейчас ножик хранится. Касательно самого керамбита, его предназначение оставалось неясным, хотя и нельзя сказать, что свойства артефакта совсем уж не были изучены. Были. Нож был способен отбирать энергию. Достаточно воткнуть лезвие водоренного, как начнется утечка, и, конечно, он не может быть. Но энергия не передаётся тому, кто держит нож. Она выбрасывается вовне. В теории можно построить заклинание, использующее эту выбрасываемую энергию, но зачем, не совсем понятно. Количество энергии не велико. Даже если убить им жертву, то единовременно будет высвобождено чуть больше десятой части всего объёма, имевшегося у жертвы. Даже если убить десяток сразу, это не даст какой-то особой эффективности. К тому же есть способы приносить одаренных в жертву, чтобы получить большой выброс силы и без этого ножа. И они куда более результативны. Других свойств у этого ножа обнаружено не было. Полагаю, следующее видение от синего расскажет мне больше. Что же касается подготовки к схватке с ним самим, то всё неоднозначно. Я освоил замирающий ветер на почти интуитивном уровне, но упёрся в какую-то преграду. На создание небольшого щита мне требовалось даже не секунда, мгновение, а полностью себя закрыть я мог уже за секунду-полторы. Для осадного заклинания результат запредельный, но на этом всё. У меня не получилось создавать два щита сразу, хотя ощущение, что в принципе это возможно, не отпускало. Однако попытка создать второй щит ни к чему не приводила. Заклинание схлопывалось и отказывалось работать. Такое чувство, что мне не хватало каких-то важных знаний, связанных с манипулированием потоков, потому что не получилось не создать второй поток подпитки. Не разделить первые на два заклинания. Естественно, применять транс в попытке разобраться с проблемой бесполезно. Транс нужен для отработки того, что у тебя уже получается. А получались у меня каменные доспехи, огненные шары, водяной клыст. Скоро должны продолжиться тренировки с Синзи, и я не берусь предсказать его реакцию, когда он увидит, насколько изменился мой уровень владения основными заклинаниями. Новые изучать пока не имело смысла. Сейчас мне нужно привыкнуть использовать эти быстро и эффективно их всосавать во время боя. Как ни странно, транс для меня на данный момент себя исчерпал. Мне нужны занятия и наставник, который поможет разработать что-то вроде боевого стиля на основе имеющихся умений. Освоение способности регинировать пока остановилось. Белый Змей ещё не передал новый свиток. Вторым объектом моего интереса была борьба за трущобы. По информации, что регулярно приносила Анка, банды уже поняли, что патрули устраивают ночные рейды, где не размениваясь на мелочи, просто и без затей валят всех, кого встречают, с простым посылом: Хочешь спокойно жить, держись подальше от банд. И посыл уже начал работать, разделяя бандитов на две крайности. Одни валили прочь, другие с утроенной силой придумывали способ дать отпор. Ну, а главы ри плакались с своей аристократической крыши, как их обижают и притесняют. На руководство юстициариумы сыпались требования разобраться. Представляю, С каким удовольствием и наслаждением Бронс читал эти жалобные эписульки. Я отмечал тех из своих подчинённых, кто пытался помешать рейдам. Мне обо всём этом не сообщали напрямую, но Шон пару раз упоминал о снятых с должности старших оперативниках, пытавшихся вычистить участников ночных прогулок. Этого было достаточно, чтобы сделать предположения. Бронз использует ситуацию себе на пользу. А корень пока считают просто одной из козырных банд. Лидирует мнение, что кто-то решил под шумок урвать свой кусок пирога, и начавшаяся война ничего не изменила, а только обострила желание участников разборок. Не совсем понимаю логику преступников. Они думают, что из-за войны на них не будут обращать внимания. А откуда такая уверенность, мне не понять. А что с той перспектицей ещё раз с Ричард? Нужно предупредить её насчёт коронов. Заодно закинул удочку на предмет готовности Мината, захватывать и отдавать на опыт и некромантов всяких отбросов. Если от него прозвучит категорическое нет, значит нет. Взаимоотношения с Минатом нессоизмеримо более ценны, чем с коронами. Ну а если он готов идти на некоторые компромиссы, то хорошо, причем даже торговаться не буду, полностью на его условиях. В остальном успехи корня радовали. Я не знал, как ко всему этому относится Гоша, как у него идет взаимодействие с людьми Мината. Как минимум, мне на него не жаловались. Если он и гоняет какие-то мысли, то держит их при себе. Третьим пунктом шёл завод, и с ним мы более или менее разобрались. Проблем он не создавал, что в текущей обстановке просто подарок. Всё остальное с купом и где-то дальше по списку. Что будем делать, начальник? с улыбкой спросила целительница. Что там ещё в списке жутко важных и срочных дел? Я удивлённо на неё посмотрел. Ты что? читала мои мысли. Она хмыкнула: "Нет, но почти. Когда что-то планируешь, ты гладишь большим пальцем подушечки остальных, а ты по дороге этим занимался, наверняка решал, к чему приступить дальше". Посмотрел на собственную ладонь, повторил жест, который выполнял неосознанно. "Не замечал, признал я, чем вызвал ещё один насмешливый хмык. Ничего срочного, Что нужно набежать и делать прямо сейчас, вроде нет. Или я что-то забыл? Что тоже вполне возможно. За всем этим балаганом я мог что-нибудь упустить. Не могу напомнить, оттазывался с старта. Я весь внимание, но если ты о артефакторике, то я про неё не забывал, а отложил. А передела демоницу. Нехорошо, но в последнее время не было времени совершенно. Вот и появилась, хмыкнула моя спутница, тут же напомнив: "Это обязательная часть договора между нами". Отвлечённый о старте, я пропустил слова Сигуры. "Что?" "Вон", она кивнула в сторону дома. "Та аконт ты забыл". Проследив взгляд целительницы, я увидел Арию. Одарённая стояла на нашей веранде, облокатившись на перила. Нас она пока не видела, и я остановился, поморщившись. Ведь такое хорошее настроение было с утра, совсем не хотелось портить его семейными драмами. Она нас не видит, сбежим, предложила Сигура, хмыкнул. Ага, ведь это так по-взрослому, вздохнул, пошли. Сестра это всё же не бывшая жена, не потребует платить элементы, как минимум. Ария была погружена в свои мысли и не заметила нас, когда я открыл калитку. Услышала только, когда я наступил на скрипучую ступеньку веранды. Пёс скочила, тут же обернувшись на звук. У неё явно были заготовлены какие-то слова, и она попыталась собраться с мыслями, прежде чем вывалить на меня запланированные речи, но я её опередил. Привет, постарался я придать своему голосу и выражению лица вежливое дружелюбие. «Проходи!» Шедшая следом Сигуры добавила от себя. «Давай, не замирай соляным столбом! Эй, Ката, сообрази нам перекусить!» И этим окончательно сбила бедную девушку с настроя. «Тебе надо, ты и соображай!» Отмахнулся я. «Эй, гостеприимный хозяин! Нельзя так с гостями!» «В каком месте ты гостья, Си? Мне кажется, ты уже прописалась в моем доме!» «Мне нравится, к чему ты клонишь». Тут же перешла на елейный тон целительница. «Мысли о тр...» «Сигуре!» Оборвал я одаренную. «Здесь дети, так что попридержу язык». Но вложил столько иронии в голос. В общем, мы на пару издевались над Арией. Сигуре просто из любви к процессу, а я за нервотрепку. А заодно и зато... что мне вообще пришлось переселяться. Да, в конце концов это привело меня к Момо и так далее, и тому подобное, но всё-таки массу негативных эмоций в тот день я получил, начиная с Ари. Брат, нам надо поговорить. Всё же нашлась Ария. Я соображал, что у нас осталось на перекус со вчера. И нет, я не свалил всю готовку на Соню. Катя, она и была совсем не против. Я здесь наедине, настояла сестра. Я перевёл взгляд на сигуру. Оставишь нас? Она ухмыльнулась. На кухне ни за что. Вылети в комнату и дайте мне поесть спокойно. Я закатил глаза. И почему девушки всегда пытаются мной командовать в собственном доме? Перевёл взгляд на напрягшуюся Арию. Пошли. Поговорим в комнате, пока эта нахалка всеми силами делает вид, что не будет подслушивать. Чем вызыл лишь очередной смешок целительницы. Мы перешли в комнату. Я с расслабленным видом развалился в кресле, одном из трёх, что приволокол Каллексус. Они очень напоминали те, что я видел в игровом клубе. Ари жестко предложил сесть на диван. Адарённая выглядела не лучшим образом, точнее не так. Выглядела она нормально, никаких внешних признаков большого душевого раздрая, вроде синих кругов под зрёваными глазами или чего-то подобного, но её зажатость, нервозность это не было на неё похоже. Устраиваясь на диване, она выглядела так, будто боится касаться всего вокруг. Бросил на меня короткий взгляд, а Дарённая уставилась перед собой, вспоминая заготовленную речь. Брат Я должна извиниться. Моё поведение было Прощаю. Оборвал я наскользь козённую фразу, и когда Ария взглянула мне в глаза с написанным на лице большими буквами вопросом, пояснил: "Никаких обид. Я тоже себя не лучшим образом вёл, так что оба хороши. Предлагаю начать с чистого листа". Ария просветлела. Кажется, ей действительно была это важно. Не уж-жели так бояться одиночества. Это отлично. Я у меня буквально камень с души. И она обрадованно стала: "Ты вернёшься домой?" Наклонил голову немного удивлённый вопросом. "Нет." А теперь я вижу живую иллюстрацию к фразе, будто пыльным мешком ударили. Она снова села. "Но почему? Я же уни один, Аря. Я обещаю больше не ни... ничего не говорить, Юля. Ничего." Тут же заверила меня девушка. Ты имеешь полное право иметь служанку или помощницу или кого угодно. Я отрицательно покачал головой. Не, Юля, Соня, я живу с девушкой вместе. Несколько секунд Ария переваривает услышанное. Но как? пожимаю плечами. Как живут вместе мужчина и женщина, любящие друг друга? Но ведь когда вы успели? Успели что? Обручиться? почти выкрикнула Ария. С низкодитительно улыбаюсь. Мы не обручены. Что? Бедная девочка подскочила от возмущения. А то так нельзя. Причём бедная во многих смыслах. Кто же её воспитывал и обучал? Если родители, то можно только посочувствовать. Формально, очень формально сожительство до обручения запрещено. Ага. Формально. Расскажите об этом, Алекса Суитифи. На деле упрекнуть в таком сожительстве может только глава рода. Ну, или главы, если партнёры из разных семей, а если главы согласны, то никаких вопросов, и на деле всем плевать. Нельзя что? спрашиваю. Жить совместно без обручения. Развожу руками. Можно. Девочка подавилась возмущением, найдя новый аргумент. Но кто вам разрешил? "Вот, кроме более бы мне запретить?" старейшина Сира Сэрсе ответил. "Просто потому, что не хочу спорить". А сразу сославшись на авторитет, я подавил зародышный спор о дозволенном и недозволенном. Аря тем временем смогла взять в себя в руки, произведя в голове какие-то логические рассуждения. "Это значит, значит, что Соня беременна?" И я едва не рассмеялся. "Да. Женщины везде женщины. Насколько мне известно, нет, но почему тогда не понял вопроса? Почему что? Почему вы живёте вместе? Мне начинает наскучивать этот разговор. Потому что хотим ария и будем жить дальше, и поэтому я не вернусь. Зачем? У нас есть свой дом, я обвёл контур рукой. Но вы же обручитесь Я устало вздохнул. Уже едва скрывая раздражение от бессмысленного разговора, но взял себя в руки. Девочку и так по жизни обидери. Не стоит ещё от себя добавлять из-за банального секундного раздражения. Полагаю, что да. Когда не знаю. Ари снова замолчала, вновь проводя в голове какие-то логические построения. Но почему вы не можете жить в нашем доме в в комнате родителей? А вот это удивительно, насколько же её прижало, что она готова на такие жертвы. А для неё это действительно жертва. Ария упорно сохраняла обстановку в комнате родителей, будто они там по-прежнему жили, регулярно меняла постельное бельё, вроде даже лежавшую на полках одежду стирала и складывала снова. Да, моя ошибка. Надо было сказать Сэрсее. Забыли, были свои проблемы. посчитал, что за девочкой и без меня присматривают, ведь кто-то же за ней присматривал до меня. Но, похоже, нет, не присматривал. Так что это и моя вина, пусть и косвенная. Не выйдет, Ария. Соня хозяйка в этом доме. Она не станет делить дом с тобой не потому, что не любит, нет, но у рода должен быть один глава рода, а в доме должна быть одна хозяйка. Я вздохнул. Да, не всё так однозначно. Соня могла бы взять Арию себе в помощницы, руководить, она старше, умеет общаться с людьми, справилась бы. Планируя действительно жить с ней всю оставшуюся жизнь, так бы и попробовал сделать, но я не собираюсь. Мы будем ходить друг к другу в гости, попробовал я увести тему. Но я буду жить отдельно. Прости, Ари. Твой братик слишком быстро повзрослел и жить будет как взрослый в своём доме со своей собственной семьёй. Не была бы Ариа такой, какая есть, её ещё можно было бы попробовать втянуть в нашу компанию, но не впишется вообще никак. Совершенно иные взгляды на жизнь, даже с Соней найти общего языка не сможет. Соня хоть и за правила, но розовых очков лишилась давно. Сестра больше ничего не говорила, просто ушла, ушла ни с чем. Надо всё же поговорить с СРСей. Девочке нужна помощь, нужны друзья, социализация, цель в жизни. Боюсь, только её цель в жизни давно определена стать женой, предметом мебели рядом с мужчиной, которого выберут глава и старейшины. Насколько меня не ограничивают в свободе, позволяют творить всё что угодно, лишь бы это не несло роду убытки, настолько Арию лишили выбора во всём, вообще во всём. Кукла с установками на правильное поведение, с установками на правильные мысли. И ведь мой их попыток помочь девочка даже не поймёт, потому что её квазимирок единственно правильный в её понимании, замкнутый круг. Жаль ее, по-человечески жаль, и не в моих силах помочь.